Я считал ступени, прикинув, что каждая высотой в 8 дюймов. Спустился на глубину более 50 футов, гораздо глубже, чем ожидал. Внизу обнаружилась дверь. Цилиндрический засов диаметром в полдюйма можно было двигать назад вперед с обеих сторон двери. Я выключил фонарь. Ожидал, что засов заскрежещет, а петли заскрипят, но дверь открылась бесшумно. Очень тяжелая, двигалась она на удивление легко.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 Мое воображение тут же нарисовало огромного змея, ползущего сквозь тьму. Потом я понял, что слышу шепот воды, текущей по гладкой поверхности. Я включил фонарь, переступил порог. Сразу за ним лежала бетонная дорожка шириной в два фута, которая уходила в бесконечность, как направо, так и налево. А под дорожкой, ниже фута на полтора, текла серая вода, возможно, приобретя такой цвет в отражающемся от стен света фонарики, не бурным потоком, а плавно и неспешно. Легкая рябь на ее поверхности под лучом фонарика поблескивала серебром. Прикинув диаметр тоннеля, порядка 12 футов, я определил, что максимальная глубина потока не превышает 18 дюймов, а около дорожки уменьшается до фута. Эта массивная артерия, прорубленная в теле пустыни, уходила к ее далекому темному сердцу. Я тревожился из-за того, что включение технического освещения известит Сайма о моем появлении. Но и луч фонарика выдал бы мое местоположение любому, кто затаился в темноте. Поэтому я вернулся в L-образный коридор и, миновав дверь у лестницы, нашел два выключателя. Повернул ближайший к двери и в тоннеле вспыхнул свет. Вновь вступив на бетонную дорожку, я увидел, что лампы находятся под потолком тоннеля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 поэтому без принудительного дренирования дождевой воды немалой части Пикамунда грозит затопление. Бывает, что целый год проходит без грозы с ливнем, который заставляет нас вспомнить о Ноэ. зато в следующий год таких гроз может быть 5. Тем не менее, ливневые комплексы в расположенных в пустыне городах состоят из разветвленных систем бетонных V-образных канав и водоотводных труб, призванных сбрасывать воду то ли в естественные сухие русла рек, то ли в искусственные, созданные человеком, с тем, чтобы отводить избыток воды от человеческих поселений. Такой же ливневый комплекс был бы и в Мунда, если бы не расположена рядом с городком одна из главных баз военновоздушных сил – Форт Кракен. Последние 60 лет Форт Кракен являлся одним из оплотов военного могущества США. И ливневый комплекс, благами которого ныне пользуются Мунда, создавался, естественно, для того,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 Он же должен был служить правительственным центром, координирующим все работы по восстановлению Юго-Запада Соединенных Штатов после нанесения атомного удара. С окончанием Холодной войны Форд Кракен потерял былую важность, но эту военную базу, в отличие от многих других, не закрыли. Некоторые говорят, что она еще нам потребуется, если возникнет необходимость противостоять Китаю с его сотнями атомных ракет, поэтому ее боеспособность должна поддерживаться на высоком уровне.